Глава тринадцатая Русские дозорные суда в проливе Цугару и транспорты в порту Хакодаты подверглись первому нападению в ночь с 23 на 24 сентября, вскоре после полуночи. Сначала были обнаружены подозрительные корабли, обследовавшие западный и южный берег острова Осима. Их немедленно осветили ракетами и сообщили о контакте. Далее сигнальных постов Осины видели короткий бой двух наших вспомогательных крейсеров с неприятельскими миноносцами и вооруженным пароходом, после чего и те, и другие пропали из вида. Но ненадолго. Скоро японцы громко заявили о себе уже в бухте мацумае у самого входа в пролив со стороны Японского моря где был подорван двумя торпедами трофейный угольщик. Потерю этого судна смело можно назвать везением, поскольку целились японцы явно в Днепр, к борту которого со стороны моря стоял пришвартованным несчастливый пароход. При этом его силуэт совершенно терялся сарафоне фоне громады вспомогательного крейсера. Как ни странно, на обоих кораблях еще не знали, о появлении противника и спокойно заканчивали бункеровку. Так что не окажись в момент атаки под боком этой бывшей японской посудины, обе торпеды угодили бы прямо в середину корпуса аэростатоносца. В этом случае удержаться на плаву у него не осталось бы ни единого шанса. Повезло еще и в том, что почти весь экипаж торпедированного собженца Был на вспомогательном крейсере, отмываясь после перегрузки угля. Котел погасили еще до полудня, так как никаких переходов не планировали, так что внезапно вообще никого не было. Только на мостике да у пушки неслась вахта, не услышавшая стрельбу, разразившуюся у Осимы, и за работ на палубах. Также опростоволосились и сигнальщики Днепра, Проглядевшие сначала тревожную светограмму с берега, а потом и саму атаку. Кроме скорой гибели угольщика, отделались всего семерыми, легко ранеными. Сразу после атаки Днепр перешел в залив Фукушима, но там обнаружили подозрительные костры на берегу и ушли еще дальше, на резервную стоянку в бухте Киконай, где и маневрировали. На переменных курсах весь остаток ночи. В ходе этих маневров наскочили в темноте на неизвестное малое судно. Столкновение произошло уже под утро, когда упал туман. Пострадавший катер или небольшой пароход быстро затонул. Спавшихся с него не было. Спалывали швидери перевернувшуюся корму с винтом, быстро ушедшую под воду. Досмотр форштевня дал лишь охапку щепы, застрявшие в чуть разошедшем со листов обшивки. Только когда с рассветом узнали, что наших дозорных судов у стоянки Кокинай быть не могло, капитан второго ранга Скальский вздохнул с облегчением. Местные рыбаки сидели по домам, так что получалось, что забодали все же военного японца. Решили что под форштевень парохода-крейсера угодил один из многочисленных разведывательных каботажников, все активнее действовавших у наших берегов. Окажись, это верткий миноносец, он, скорее всего, смог бы уклониться от удара. К утру получили приказ оставаться на этой позиции по возможности скрытно. Котлы на день погасить и прикрытие в виде двух вооруженных пароходиков — Это позволило заняться неотложным ремонтом. Кочегарки вывели из действия и начали исправлять выявленные повреждения клинкетов и донок, ставшие посредством подрыва угольщика у борта. В отдалении все время маячили чужие паруса, что спокойствие отнюдь не добавляло. Сорудить хоть какую-то защиту от торпед у борта Терика до наступления темноты не успели. Никаких новых распоряжений от штаба небогатого также не получали, так что остались на прежней позиции, имея задачу прикрывать дальние поступы к заливу Хакодата с запада. Распределили секторы ответственности со своим эскортом, согласовав схемы взаимодействия. Хорошо, хоть в кочегарках все успели исправить до пушки, после предыдущей ночи остались целы. Хакодатэ ночь с 23 на 24 еще больше не задалась. Пока Небогатов на борту своего флагмана принимал доклады о стычках с противником у Осимы, а потом в бухте Мацумае неожиданно был атакованный порт. Японцам, судя по всему, вполне успешно удалось обойти наши дозоры на входах в Цугару, что было и неудивительно, учитывая их осведомленность и полный контроль над всем южным берегом пролива. Хотя, с известиями о перестрелках на западе, охрана самого залива была уже на чеку, события развивались слишком стремительно. Многочисленные миноносцы и вооруженные пароходы атаковали гавань порта почти одновременно с нападением на западные дозорные силы. К их отражению готовились уже не один день и сначала считали, что все идет по плану. Противник, похоже, не знал, что минное поле полностью контролируется нами и, самое главное, действует так, как, надеясь, обойти береговые посты. Попер прямо на его середину. Несколько головных судов сразу подорвались на японских же минах. Однако, против всякой логики, это не притормозило остальных». Даже потеряв в течение первых же минут стычки сразу три небольших корабля от подрывов и огня дозорных катеров, японцы продолжили атаку. Но, как вскоре выяснилось, это была просто хитрость. Своей настойчивостью они убедили всех, что намерены прорваться именно там, и оттянули все силы охраны рейда к западу. Более того, чтобы выйти им во фланг и отрезать пути к отступлению, Из залива через проход в заграждениях у Хакудатте-Ямы выднулся резервный отряд сорожевых судов, направившийся также на запад, но уже вдоль внешней кромки заграждения. Для их прохода развели только что законченный бон. А вот с закрытием замешкались, что обеспечило максимально благоприятные условия для последовавшей сразу за этим стремительной атаки главного японского ударного отряда. Он состоял только из истребителей. Сколько их было и что именно за корабли, разглядеть не удалось. Они атаковали на большой скорости, прямо через входной канал. Открыв шквальный упредительный огонь и нейтрализовав этим батарею у старого форта, удалось прорваться на рейд, торпедировав там четыре парохода, и перебив и кучу деревянной мелочевки. Несмотря на постоянный огонь с нашей береговой батареи, всем действовавшим в бухте японским миноносцам удалось уйти обратно, без видимых повреждений, попутно прикончив и катера, возившиеся звоном. Их не преследовали, опасаясь нарваться на засаду, да, честно говоря, и нечем было. Номерные миноносцы заметно уступали в размерах и вооружении, отметившимся у крепости японским собратьям. же на перехват истребителей по ночному морю броненосцы, сдергивая их с защищенной стоянки под южными скатами горы Хокадаты, Где их, кстати говоря, в ту ночь так и не побеспокоили. Всех пытавшихся пробраться в том направлении удалось рассеять огнем батареи. Зато и сами главные силы отряда оказать заметного влияния на ход боя в заливе и на подступах к нему не сумели. До утра ждали повторных вылазок, но их так и не последовало. А как рассвело, миноносцами провели поиск в направлении залива Муцу, расфугав немногочисленные рвацкие джонки, спешно бежавшие под берег. Никого крупнее не встретили. На японском берегу наблюдали световую и дымовую сигнализацию. Слышали их телеграфирование, судя по всему, просто перебивавшее работу наших станций. Однако это не помешало установить радиосвязь с «Урараном», откуда доложили, что также подверглись обстрелу скорострельной артиллерией и нападению миноносок. В течение всего дня 24 сентября Штабом обсуждалось предложение контр-адмирала Энквиста и командира Наварина капитана первого ранга фитинг гоффа провести вылазку обоими броненосцами к Ао и Омината с целью поиска, возможно, скрывающихся там японских миноносцев. Теперь, зная расположение и вооружение прикрывающих до ерундаты батареи, их можно было подавить достаточно быстро, и успеть вернуться на рейд крепости Хавкодатты еще засветло. Но, несмотря на явную целесообразность такой экспедиции, от нее вынуждены отказались. Главным препятствием стало отсутствие точной карты своих же минных заграждений в проливе таеродаты и на северных поступах к нему, которые ставились двумя первыми ночами в большой спешке и безнадежной обсервации. Кроме того, вполне могли появиться еще и новые японские заграждения, в том числе и на пути от Хакодаты к Тайродаты. Ночи длинные, кто знает, чем японцы занимаются, когда темно. А преодолеть весь путь по опасным глубинам затральным караванам караваном в оба конца гарантированно не хватало светового времени. Оказаться же под огнем в заливе или проливе с малознакомыми навигационными нюансами да еще ночью среди своих и чужих мин имея угрозу массированной атаки легких сил противника категорически не хотелось вспомогательные грейсера и мироносцы японцев Действовавшая в ночь с 23 на 24 сентября, ну, Мацумае, короцвета-то шли немного западнее устья Цугару, оставаясь в виду берега и целенаправленно глуша все радиопереговоры в том направлении. По этой причине ни с Владивостоком, ни с Уралом, ни с ушедшими его встречать крейсерами связи в течение дня не было, что заставило тревожиться еще и за них. Корабли, блокировавшие радиосвязь, все время наблюдали сосимы, о чем постоянно мигал гелиограф с острова. Отогнать обнаглевших глядатов не пытались. Возникло подозрение, что противник намеренно выманивает на выставленную ночью мины. Чтобы не повторить участи Петропавловска, распоряжением штаба все передвижения больших судов запретили, пока не будут проверены основные фарватеры. Но сделать это быстро оказалось невозможно, поскольку никаких специальных тральных сил у небогатого на тот момент еще не было. А миноносцам и истребителям требовался кое-какой ремонт и бункеровка. До вечера в Кокодате занимались формированием тральных партий из того, что нашли в порту и окрестностях, а потом долго и безрезультатно проверяли рейд, подходы к чугавани и стоянке у Киконаи минны нашли, но это вероятно только пока. В течение дня неоднократно наблюдали подозрительный парусный рыбацкий суда, сколававшиеся вдоль южного берега пролива и явно отслеживавшие наши передвижения в районе Хакодаты. При приближении посланных на перехват уже вечером мироносцев, они поспешно выбросились на отмери между островком Батан и мысом Ома. Противник явно активизировался и не собирался успокаиваться. Все предположения подтвердились. До вторую ночь были атакованы не только корабли на стоянках, но также и батареи на горе Хакудата-Яма, подвергшиеся сосредоточенному обстрелу сразу с нескольких вооруженных пароходов. При этом скрылись серьезные просчеты в организации нашей обороны. Избежать Катастрофических последствий удалось только благодаря решительным действиям командиров кораблей, но без потерь все равно не обошлось. В системе всей обороны основные надежды возлагались на броненосцы, стоявшие на якоре под мысом Ходана у входа в залив Хокодаты за защитным заграждением. Их стоянка прикрывалась батареей у маяка, строящейся новой над мысом и ракетной батареей, которая должна была обеспечить хорошее освещение подходов. После ночи с 23 на 24, когда из-за недостаточной освещенности целей броненосцы не смогли использовать полную силу свою артиллерию, ракетно-осветительную батарею поспешно передвинули на новые, как считалось более удобные позиции, прямо на гору, ближе к маяку, чтобы прикрыть еще и вход в залив. Однако использование ею больших 102 миллиметровых осветительных ракет, запускаемых оттуда, не оправдало ожиданий. Стартуя с вершины горы, они достаточно хорошо освещали все вокруг и в небе висели гораздо дольше, чем при пуске с воды. Все же лишняя тысяча футов высоты заметно увеличивает время падения светящейся головной части. Но при запуске От маяка их запальные трубки, даже с максимальной задержкой, срабатывали слишком рано. Противник за границей светового пятна оказался почти невиден, в то время как броненосцы для него как на ладони. Это привело к тому, что в результате первой же японской атаки сразу несколько торпед взорвалось только что в законченном новом боне или даже во внутренней линии сетей, и еще три в скалах рядом. Если бы противоторпедная защита оставалась на изначальном уровне, отряд был бы разгромлен. А так корабли почти не пострадали. Небольшие прогибы обшивки и течи можно было не принимать в расчет. Разглядеть как следует и пересчитать нападавших снова не удалось. Беглого осмотра заграждения, проведенного сразу после отражения атаки, оказалось достаточно, чтобы понять, что безопасность оно уже не гарантирует. А ночь вокруг продолжалось сверкать вспышками. Обоим бронеросцам пришлось срочно менять позицию, что было непросто, так как из соображений минимальной заметности на них держались пары только для работы вспомогательных механизмов. При помощи вызванных буксиров они с трудом перебрались в залив, отбиваясь от продолжавших наседать миноносцев. А к разгромленной стоянке отправили портовые суда с плавкраном для немедленной починки заграждений, наткнувшись на неопознанного противника, отбитого пушками с горы. Добравшись до места, сразу начали собирать остатки бона, ожидая нападения в любой момент» но его так и не последовало. До конца ночи никто не мешал собирать уцелевшие клочки разодранных защитных сетей, державшиеся на смятых взрывами бочках и жестянках из-под керосина, и от их, хотя атаки порта продолжались. Но, судя по всему, противник уже не имел крупных сил. Разрозненные нападения небольших судов не более трех кораблей одновременно, хоть и следовавшие одно за другим, достаточно легко отбивались патрулировавшими на подступах к заливу нашими катерами и миноносцами совместно с батареями. Залпы осветительных ракет с горы ночью двадцать 24 на 25 сентября хорошо видели от Кокинаи, С началом стрельбы у Хакадаты Днепр снова до вход маневрировал в пределах своей позиции. Ждали неминуемой схватки, поскольку в течение дня японцы наверняка разглядели огромный пароход со своих парусников, часто появлявшихся на горизонте со стороны южного берега пролива. Командир крейсера считал, что на ходу была возможность уклониться от торпед, в то время как, стоя на якоре без сетей, Надвиться не слишком многочисленной артиллерией шансов не имелось никаких. Чтобы в темноте не вылезти на отмель и не задеть своих, оба дозорных парохода, охранявших стоянку днем, отправили ближе к мысу Мутунегаши, используя зажженные на них пиронафтовые фонари, как навигационные знаки. В час тридцать четыре пушки Днепра открыли огонь по неизвестным миноносцам, отходившим на запад после атаки входного канала порта. Три однотрубных силуэта оказались довольно хорошо видны в четырехкабельтовых слева по борту на фоне догоравших осветительных ракет у гавани. До результатов огня не наблюдали, так как цели скрылись за всплесками, а ракеты быстро погасли. Потом еще несколько раз маневрировали, уклоняясь от подозрительных теней, но больше не стреляли. Своим боевым освещением с парохода-крейсера не пользовались. Когда утром 25 сентября на Николае подвели итоги, получилось что вторая ночь обошлась гораздо меньшими потерями. Пострадали только патрульные силы, потерявшие одно судно потопленным, и поврежденными в разной степени были еще восемь, что, по сути, обескровило их. Создавалось впечатление, что это делалось осознанно. В западном устье видели корабли, явно искавшие наши патрульные суда. А в проливе, помимо стоянки броненосцев, Объектом целенаправленного нападения стал охраняемая гавань Ясан под мыцем Ясамазаки, атакованный артиллерией и торпедами уже перед самым рассветом. Однако трем батареям, развернутым в районе Косиванаты, удалось достаточно быстро отогнать противника и не позволить добить уже горящий угольщик и подбитые суда. В итоге... От японских снарядов и торпед затонул только один из патрульных каботажников. Еще три были сильно повреждены, причем два из них пришлось приткнуть к отмельи чтобы не потерять. Основной удар принял на себя волнолом из затопленных пароходов и шхун. Все пушки на нем вышли из строя. Отмечалось, что артиллерийский огонь японских истребителей был необычайно плотным. Одновременно с проливом Цугару и бухтой Мацумаи в ночь с 23 на 24 сентября подвергся нападению и порт Муроран. При этом с самого начала нашим радиопереговорам активно препятствовали мощные искры со станций типа Маркони. Помехи сохранялись на протяжении всей ночи. Вдобавок, оказалась перерезанной проводная связь крепости Хокодата с постами наблюдения, на противоположном от Мурара на берегу входа в залив Усуура. Так что ракетные сигналы об атаке, что подавали из Нахимова, видели с горы Камиготакы и селения морей, но не имели никакой возможности сообщить об этом небогатову. Отправлять посыльных в ночь не рискнули. Вскоре после появления помех из современных скорострельных орудий среднего калибра был обстрелян город и окрестности. Хотя ни в порту, ни судам в гавани не было нанесено каких-либо серьезных повреждений, это позволило другим участникам атаки проникнуть в бухту и добиться определенного успеха. Этому способствовало отсутствие Бона на большей части прохода, оказавшегося испорченным в результате саботажа как раз накануне. Но, скорее всего, не обошлось без лазутчиков. Но авторы диверсии явно знали, что и как лучше испортить, значит, участвовали и местные докеры. Нападавшая сторона, видимо, была проинформирована об этом. Энквист, как старший на рейде, едва получив доклад о появлении радиопомех, распорядился объявить боевую тревогу и предупредить, армейские гарнизоны и брандвахту. Поскольку местность вокруг порта не годилась для высадки десанта, побережье практически не охранялось. Следили только, чтобы не было никакой сигнализации. Когда началась стрельба, все огни в порту, в городе и на ближайших возвышенностях уже погасли. Спустя какое-то время увидели небольшое судно, пытавшееся пробраться в гавань. Его осветили, обнаружив рядом с ними еще несколько опознанных, как минные катера. Огнем с бродвахтенного парохода и пушек с их частью уничтожили, частью отогнали. Но оказалось, что это еще не все. Скоро сразу две торпеды взорвали среди портовой мелочевки, выставленной на якорях у борта броненосного крейсера, стоявшего в глубине бухты. При этом две большие деревянные угольные баржи, со свешенными за борт дощатыми щитами, использованными в этом импровизированном заграждении, оказались развиты в щепки. Кто выпустил торпеды, не разглядели из-за темноты. После взрывов часть горящих обломков упала на палубу и надстройки адмирала Нахимова и вызвала множественные небольшие возгорания, переранив много народу на верхних постах. Сначала казалось, что Повреждения этим и ограничились. Однако вскоре из низов доложили, что от сотрясения вышли из строя некоторые вспомогатели механизмы. А осмотр подводной части показал, что повреждена ее медная обшивка. Остаток ночи прошел тревожно. Входа в порт все время видели неясные тени. Южнее города в скалах, на берегу, Дозорные наткнулись на догоравший костер. Никого вокруг не обнаружили, но в том, что это был явный сигнал для атаковавших порт кораблей, сомневаться не приходилось. К утру стихло, в том числе и помехи. После анализа всех сообщений береговой наблюдательной службы, сигнальных вахт крейсера и дозорного парохода пришли к выводу, что порт атаковали... Минные катера под прикрытием обстрела с крейсеров или вооруженных пароходов. Но сколько было катеров и пароходов, никто сказать не мог. Три катера, судя по найденным обломкам и спасательным кругам, достоверно удалось потопить в гавани. Спасшихся не было. Выловили только несколько пробковых поясов. Остальные, судя по всему, отошли». День 24 сентября прошел спокойно. Связавшись на корец по радиус Хокодате, узнали, что там, и не только там, этой ночью тоже было шумно. Из штаба небогатого предупреждали, что противник ведет активную разведку пролива и окрестностей малыми судами, из чего следует, что возможны повторные атаки. Хотя вокруг Мурарана Ни на море, ни на суше никакого движения не отмечалось, что подтверждалось и постами с Камагатаке, господствовавшей над округой. Это спокойствие оказалось обманчивым. Контр-адмирал Энквист был ограничен в средствах обороны еще больше, чем его непосредственный начальник Факадаты. Починить бон явно не успевали, и загородить проход было нечем. Пушек почти не было подходящих для мобилизации пароходов, считай, тоже, пришлось срочно принимать превентивные меры. В первую очередь на нескольких рыболовных судах, вооруженных пулеметами, отправили отряд моряков и роту пехоты осмотреть городок Дате, до которого ранее просто не доходили руки. В довольно обширной сельскохозяйственной долине где он располагался, протекали сразу две серьезные реки, устья которых вполне могли затаиться мелкие недобитки. Когда подошли к рыбацким пристаням селенья, плотно облепленным джонками, весь обширный залив у Циура, раскинувшийся прямо по курсу и слева, просматривался сквозь легкую дымку почти насквозь. Ни одного суденышка! На его водной глади не было видно. На ночи за мглой со всех сторон возвышались горы. Только за спиной водная гладь убегала до горизонта в океан. Справа за тонкой линией совсем близкого пляжа теселись маленькие аккуратные домики сплошь из дерева. И среди них иногда попадались строения побольше, имевшие уже черепичные крыши. Никаких каменных зданий Не просматривалось, а за окраинами до самых горных склонов вдали все было покрыто аккуратными пятнами уже убранных полей. Берег под двортом и сам залив казались абсолютно мирными, но это все же был чужой берег, и ждать оттуда можно было чего угодно. Чуть дальше, к северо-западу, за окруженным рифами мысом Оруторий, имелась еще и бухта Усу, подходы к которой также перекрывали показавшиеся из воды с отливом серой скалы. Но вполне могло оказаться, что среди них имелся проход, известный японцам. Следовательно, там тоже могли отстаиваться приходившие ночью катера. Они могли добраться до сюда из Кусира вдоль южного берега Хоккайдо и подготовиться к нападению, а морды вовсе укрывались здесь с самого нашего появления в этих водах, выжидая подходящего момента или сигнала. Уже ближе к вечеру выяснили, что в городе ни войск, ни волченцев нет. Но на реке Осару, уже за пределами Дате, нашли вербот вспомогательного крейсера Саи Камару. Его экипаж и несколько вооруженных активистов из-за местных ушли с перестрелкой в лес на ближайшем горном склоне, предварительно подпалив свою шлюпку. Так что в ней, после того, как потушили, не удалось обнаружить ничего полезного, способного объяснить ее появление и местонахождение самого крейсера. Обо всем этом сообщили подействовавшему телеграфу у ран сразу получив оттуда распоряжение о тщательном осмотре крейсерстей. Исполняя его к бухте Усу, отправили два подошедших вскоре буксира а по суше вдоль строящейся железной дороги конных разведчиков. Но местные на вопрос о в бухту только мотали головами, а без лосванов буксиры не смогли отыскать прохода и ограничились осмотром акватории издалека, не давшим никакого результата. Конники и вовсе угодили в засаду и вернули семье троих раненых. Солнце уже клонилось к горизонту, так что пришлось довольствоваться тем, что есть, и возвращаться в Мураран. Там, посовещавшись, пришли к выводу, что ни о каком контроле над Дате говорить не приходится, и пакости с той стороны непременно будут. И решили организовать засаду. Едва стемнело, к селению выдвинулись три вооруженные шуны, сразу перехватившие несколько подозрительных лодок и высадившие вооруженные отряды до пристани, для их контроля и пресечения попыток сигнализирования. Буксиры же, затаившиеся до времени и под мысом ухода в бухту, успешно контратаковали нападавших на гавань Муррана, что наверняка снизило ущерб и без того оказавшийся немалым. А в порту весь день велись работы по подъему со дна остатков противоторпедной защиты Нахимова, чтобы хотя бы ими попытаться загородить вход в порт. К месту его стоянки подтянули водолазную баржу и несколько сцепленных понтонов, которым цепляли обрывки защиты и фрагменты противоторпедных сетей, что удавалось найти в Донном Иле, нанизывая затем все это на одну из его якорных цепей, пропущенную через палубы нескольких лихтеров. Однако закончить до темноты явно не успевали. Вход в гавань остался частично открытым, и японцы без сомнений об этом уже знали. Понимая, что еще ничего не кончилось, а фортуна изменчива, Энквист решил подстраховаться. После недолгих совещаний со своими флаг-офицерами он распорядился перевести крейсер на рейтселение Томакомай. Это открыто всеми 7 метрам стоянка, совсем не подходила для быстрой организации обороны, но тем меньше была вероятность, что там его будут искать. Гавань покинули одновременно со шхунами засадного отряда. По причине минимальной огласки уход крейсера был превратно истолкован командованием гарнизона, решившего, что моряки спешат укрыться в Хакодате, оставляя их здесь одних. Следующей ночью... В бухту Мурара настойно, настойчиво пытались пробраться минные катера. Они были отбиты силами береговой обороны и брондоваяхты. Однако, как выяснилось уже под утром, когда прямо в порту подорвали торпеды транспорт Силурним, не все. Причем авторы этой атаки снова сумел ускользнуть, воспользовавшись утренней дымкой. Судя по всему. Японцы выискивали цели в гавани всю ночь, так что потери могли быть и большими. На новом месте Нахимова никто не побеспокоил, но переход туда всего в 30 миль оказался отнюдь непростым. Почти сразу после выхода из порта пришлось вывести из действия вторую кочегарку из-за неисправности главного паропровода и пустить вспомогательный котел. С трудом добравшись, До Томакамай и, встав на якорь, занялись исправлением повреждений, ставших следствием близких взрывов катерных мин. В ходе ремонта полностью погасили котлы, чтобы исправить перепускные клапаны на главной паровой магистрали и паропровод от вспомогательного котла. И одновременно разобрали и прочистили правый холодильник, заглушив в нем текущие трубки. При этом... От возможных атак загородились рыбацкими джонками, конфискованными на берегу вместе с сетями, а расчеты орудий стояли по боевому расписанию. Поскольку артиллерия крейсера и все, что ее обслуживало, имело изначально ручной привод, ремонт главных паропроводов и вызвано этим полное отсутствие электричества на корабле, не превратило его в беззащитную мишень. Несмотря на потери, понесенные в ходе двух боевых ночей, и осложнения в навигационном отношении, второй броненосный отряд все же не утратил контроля над проливом. В светлое время суток японцы все так же не могли безнаказанно хозяйничать у Хоккайдо. Это убедительно доказали Амур, открывший собственный счет потопленных кораблей противника, и Нахимов, спутавший все планы врага. Еще не доведя Урал до места назначения, вспомогательный крейсер «Амур» был послан на север для недопущения погрома, занятых нашими десантами портов на западном берегу Хоккайдо. Крейсер успел вовремя. Когда пара японских вспомогательных крейсеров, маневрируя восточный рейд от Ару, начала авиалую перестрелку состоящими в гавани пароходами, он показался из-за входного мыса. Японцы, видимо, сначала решили, что это очередной транспорт, снабжение, и не беспокоились особо, видя его приближение. Они уже пристрелялись, в то время как огонь пароходов оставался неточным, а когда с трех начал пристрелку уже Амур, выход из залива Шикари, оказался перекрыт. Японцы были быстроходнее и попытались выскользнуть до север, но это привело лишь к быстрому сокращению дистанции, что сразу начало сказываться. По огневой мощи 5-6-дюймовых коне в бортовом залпе Амура намного превосходили 4 армстронговские 120-ки с обоих японцев. К тому же их недавние жертвы, маневрировавшие на рейде под парами, Тоже бросились в бой, повиснув на корме японцев, как легавые на медведя. Видя, что пароходы часто и бестолково лупят по концовому японцу, капитан второй ранга Генке сосредоточил огонь на головном, быстро добившись накрытий Стараясь удерживать дистанцию в пределах 25-30 кабельтовых, большой русский крейсер вполне использовал свое огневое превосходство. Гонконг-Камару получал попадание за попаданием, так и не попав ни разу сам. Как позже выяснилось, дальномер на нем оказался разбит еще в самом начале, а выцеливать под таким убийственным огнем не получалось. Вскоре кормовое орудие уже не стреляло. На юте начался пожар. На 26 шестой минуте боя он сильно запарил и покатился вправо, явно потеряв управление и вскоре вылетел на камни. На пароходы просигналили, чтобы они его добивали, а Амур в течение следующего получаса прикончил и Кагабаммару. Когда тот потерял ход и всю артиллерию, ему предложили спустить флаг, сдаться. Но в ответ захлопали выстрелы последней, еще не разбитой малокалиберной пушки. В неподвижный пароход выпустили торпеду, угодившую под корму, после чего он быстро пошел к дну. Из воды подобрали всех уцелевших, но капитана второго ранга и Йонаги, командовавшего крейсером, среди них не было. Как позже выяснилось из запроса пленных, японцы вели себя столь беспечно из-за полученного сообщения о своих миноносцев, в котором говорилось, что в ходе их атак, продолжавшихся две ночи подряд, Все крупные русские корабли в проливе Цугару и окрестностях уничтожены. Это косвенно подтвердилось и самими потопленными вспомогательными крейсерами не обнаружившими броненосцев на их стоянке. Зато там плавали какие-то обломки и суетилось много небольших судов, как они решили вытаскивавших из воды уцелевших. Эта же уверенность подвела японцев и у порта Тамакамай Когда утром 25 сентября Энквисту, всю ночь проведшему на мостике Нахимова, сообщили с берега, что Мураран снова был атакован, он трижды перекрестился со словами «Слава тебе, Господи!» отвел беду. Но день еще только начинался и у японцев были на него свои планы. С океана гнала туман, разрываемый иногда порывами промозглого ветра. Из-за этого дальность видимости не превышала 20-25 кабельтовых, а временами мгла закрывала вообще все вокруг. Ремонт механизмов, продолжавшийся и ночью, был уже почти закончен. В кочегарках готовились разводить пары, когда все, кто был на палубе, вдруг почувствовали запах угольной гари. Находившийся в этот момент в ходовой рубке штурман крейсера лейтенант Клочковский оказался единственным офицером на верхней палубе. Все остальные были в низах, занимаясь исправлением повреждений либо налаживая связь с гарнизоном. Но он потребовал тишины на палубе, и скоро стали слышны далекие отрывистые команды по-японски, доносившиеся со стороны моря. Наведневшиеся слева по борту берег для предупреждения о появлении противника немедленно отправили стоявшую под выстрелом шлюпку с группой сигнальщиков, так как закончить телефонную линию для связи со штабом гарнизона, судя по всему, уже не успевали. Крейсер тем временем приготовился к бою. Но чтобы иметь возможность дать даже самый малый ход, Нужно было ждать еще больше часа. Полуроту поручика Штерна, составлявшую в тот момент весь гарнизон Тамакамай, тут же подняли по тревоге. Она заняла укрепление на берегу вместе со своими пулеметами, а приданную полубатарею развернули к морю и приготовились открыть огонь. Но с крейсера отмахали флажками, чтобы не стреляли до их первого выстрела. С берега Громаду Нахимова видели хорошо. Проблем в общении с гарнизоном, где остались трое матросов и сигнальные вахты для обеспечения связи, никаких не было. Тем временем для наблюдателей с мостика Нахимова в разрывах густого тумана немного дальше к юго-востоку на несколько секунд показались темные силуэты нескольких крупных паровых судов и множество небольших парусных шхун, проходивший сквозь их строй и двигавшихся к пляжу. Затем их снова накрыл мглой. С японской флотилии, по-видимому, уже вполне разглядели берег. Туман в той стороне озарился вспышками залпа, а спустя несколько секунд докатился грохот орудий, а следом и разрывов на берегу. Потом японские пушки перешли на беглый огонь. Но Химова все еще не видели и били только по берегу. С нашей стороны не отвечали. Судя по перемещению вспышек дульного пламени, стрелявший корабль двигался к крейсеру. Его сопровождали столы всех пушек, достававших эти секторы. Вскоре разглядели смазанный силуэт. Он был доступен казематам правого борта и носового и правого барбетов главного калибра. Дистанция придиралась двенадцать 12 кабельтовых. В этот момент туман растекло ветром, сразу открылась панорама, начатая противником серьезной высадки. Поскольку таиться дальше смысла не было, с берега грянул винтовочный залп, и в взахлеб затрещали пулеметы. Затем подали голос и полевые пушки. Нахимов также открыл огонь, кучно положив первый залп по самой близкой и опасной цели. Японец, опознанный как корабль береговой обороны Такао, несмотря на попадание, тут же отвернул, приводя неожиданного противника в себе на траверс. Но, не успев ответить, получил второй залп казематных шести дюймовок. Подали трубы вспыхнул сильный пожар. Кормовые орудия замолчали. Он начал отходить к югу, почти прекратив огонь. За всю перестрелку... С него прилетело всего два снаряда, легших недолетом. Но прежде чем он совсем пропал из вида, в тумане, его проводили еще одним залпом казематных и барбетных орудий. Были ли новые попадания, не видели. Стреляли уже по всполохам его пожара, видлявшимся на фоне серого горизонта. Все это время трехдюймовки, способные простреливать носовые секторы, аккуратно укладывали свои снаряды среди деревянной мелочевки, пытавшиеся достичь берега. Быть снаряды фугастыми, пару-тройку из них наверняка разбили бы, но имелись только бронебои и чугунные гранаты. Они прошивали эти скорлупки насквозь, не взрываясь, поэтому почти вся флотилия благополучно добралась до пляжа, начав высадку. Там их сразу накрыл залп левого барабета главного калибра. Силой взрыва восьмидюймовый бомб одной из шун выбросило на галечник, разбросав фигурки людей вокруг. Казематные пушки левого борта под таким углом не доставали и потому молчали. Но это вполне компенсировалось работой пулеметов с позиций пехоты. После ухода Такао Нахимов занялся ближайшим пароходом, ведя беглый огонь батарейной палубой а носовая и правая установки главного калибра обстреливали вторую цель чуть дальше. Видимо, транспорты стояли на якорях, готовясь высаживать пехоту и ее снаряжение, так как первое время ни один из них не двигался с места. В течение десяти минут оба судна оказались совершенно разбиты и горели. Тот, что был под огнем шести дюймовок, на глазах садился носом и выглядел полнейшей развалиной. Обстрел тонкостенными бомбами завода Рудницкого, снаряженными милинитом, получился просто подавляющим. Восьмидюиновки, стрелявшие вдвое реже, к тому же обычными стальными бомбами с пороховой начинкой, добились заметно меньшего результата. Поскольку оставшиеся транспорты оказались теперь закрыты дымом от этих горящих судов. Они, вероятно, пострадали много меньше, но попадания в них по сообщениям сигнальщиков с берега все же были, что, возможно, и вынудило противника отказаться от продолжения высадки. Расклепав якорные цепи и бросив почти все уже спущенные шлюпки и катера, они развернулись, И ушли во вновь докативший туман, оставив без всякого прикрытия на берегу первую волну десанта и все парусные суда на пляже. Артиллерия, обстреливавшая пароходы, с их уходом замолчала, но разворачивать свой барбет на берег не спешили, ожидая атаки с моря. Плотный огонь от станции прижимал промокшую и ошарашенную японскую пехоту к земле, заставляя прятаться среди камней. Но от регулярно посылавших свои залпы двух восьми из барбета левого борта укрыться на голом пляже им было просто негде. Сотрясающим весь берег, но довольно редким разрывом добавлялось часто хлопанье противоминных трехдюймовок и разрывы гранат с полевых пушек. Попытки вырваться к горам или на восток в направлении Мукава пересекались пулеметным ружейным огнем. Уйти туда удалось лишь немногим счастливчикам. А когда противник начал маневр вдоль берега, продвигаясь к западу, его остановили в шестидюймовке Нахимова. Спустя три четверти часа такой обработки успевшая высадиться японская усиленная рота капитулировала, потеряв убитыми более трети своего состава. Офицеров Не выжило ни одного. От пленных, выловленных в море и доставленных на крейсер, с большим трудом узнали, что была отбита атака сводного усиленного батальона 13-й бригады 13-й дивизии, который должен был, заняв Тамакамай, обеспечить высадку всей бригады, чтобы перерезать железную дорогу и выйти в тыл наших позиций на реке Юбари. Подопленными пароходами оказались Курая мару и Ацу мару на которых размещалась вторая рота этого же батальона. Из этой роты смогли добраться до берега и сдались в плен еще 38 человек. На четырех ушедших судах размещалась третья рота снабжения и инженерное имущество. Прикрыть высадку должен был корабль береговой обороны «Такао». Офицеров среди попавших на Нахимова пленных не оказалось, а рядовые, можно сказать, и не упорствовали, находясь еще в шоке от произошедшего. Но нормального взаимопонимания добиться оказалось сложно. Имевшийся на крейсере единственный переводчик из последнего пополнения недостаточно хорошо говорил по-японски. Его вопросы явно с трудом понимали допрашиваемые, Хотя разобрать ответы ему более-менее удавалось. Достоверность перевода вызывала сомнения. Приткнувшись к пляжу, рыбацкие шхуны изрядно побила пулями и осколками. Некоторые вообще теперь годились только на дрова. По просьбе местного старосты их позже отдали рыбакам. две и волнами к пляжу прибило пять брошенных японцами паровых и моторных катеров и восемь баркасов. Поскольку сам Нахимов все еще не мог дать ход, трофейные посудины тоже укомплектовали добровольцами и отправили на разведку окрестностей. Первую пару из них выслали вдоль побережья на запад, в сторону Мурарана, а другую — на восток. Но далее мыса Шинода, что в одиннадцати милях от Томакамай, Энквист, посовещавшись с командиром крейсера, удаляться запретил. Один катер оставили в охранении, держа его с правого борта на пределе видимости. Спустя четыре часа, когда посланные на запад катера вошли в гавань Мурарана, с них сообщили, что примерно на полпути видели отходившие от берега парусные суда, не менее трех штук. Об этом сразу известили гарнизон Тамакамай. Охрана железной дороги, отправленная вдоль полотна, Нашла у разъезда на борьбецу брошенный инструмент для разборки рельсов. Вероятно, была попытка диверсии, но сильная канонада, а затем появление катеров, спугнули японцев, вынудив спешно эвакуироваться. Охрану разъезда обнаружили в сорожке мертвыми, судя по всему, их взяли в ножи, а двоих изрубили мечами. Это оказались единственные нашей потери. Поручик Штерн бомбардировал начальство настоятельными просьбами избавить его от оравы пленных и раненых японцев, образовавшихся после боя. Ему обещали прислать транспорт в ближайшее время. А пока для усиления гарнизона Сдахимова сошла на берег рота моряков при двух пулеметах. Еще около полуроты россыпью из нескольких частей вскоре доставили со станции Титосе. Однако все равно гарнизон оставался явно недостаточным для отражения возможной повторной атаки целой бригады, которые могли прикрыть уже гораздо большими силами флота. Труфейные катера, вернувшиеся в Тамакамай, спешно вооружали вынутыми из заначек в недрах крейсера 47-ми миллиметровками. Правда, их было только четыре, Так что пятый трофей получил лишь пару пулеметов. Теперь у Тамакамай появился отряд охраны водного района, способный предупредить о появлении противника со стороны моря, когда Нахимов покинет ставшую опасную стоянку. Но японцы так и не решились более высаживаться в этом районе. Хотя действиями Амура и Нахимова русские доказали, что днем воды вокруг Южного Хоккайдо, полностью контролируя только русский флот, нужно было срочно предпринимать какие-то действия, чтобы снять угрозу ночных атак или хотя бы свести ее к минимуму. Запланированный штабом Небогатого ответный ход должен был быть быстрым и мощным. Но получилось все совсем не по плану. В качестве превентивной меры против ночных вылазок японских легких сил, а также с целью прекращения подвоза в откреплении в Аумори по железной дороге, решили предпринять рейд вдоль восточного побережья острова Хансю, намеченный уже на 26 сентября. Надеялись, что противник сам еще не успел восстановиться после боев и спешили этим воспользоваться. Изначально Планировалось достичь залива Сондай и атаковать железнодорожный мост через реку Натори, а также другие объекты на участке этой дороги от станции Иванума до порта Сиогама, идущем вдоль берега залива всего в двух-трех верстах от побережья. Разрушение мостов полностью перекрыло бы железнодорожное сообщение – В северной части Хонсю с центральными районами страны для атаки выделялись оба броненосца, вспомогательный крейсер с двумя батальонами пехоты на борту и миноносцы. В случае неудачи с мостами оставался еще довольно протяженный участок железной дороги длиной 110 верст, также шедший вдоль побережья всего в 5-10 верстах из-за значительного протяжения и этого уязвимого участка надежно защитить его было вряд ли возможно. Однако существовал риск наткнуться на оборонительные минные заграждения, поэтому приближаться к берегу планировалось, идя вслед за миноносцами стралом. Так было по плану, но довольно свежая осенняя погода в день вылазки делало плавание миноносцев в Тихом океане небезопасным, а проведение тральных работ и высадку пехоты на берег вне закрытых гаваней или порта вообще невозможны. Это вынудило вернуть забитой пехотой под пробку Амур и все миноносцы обратно в Хакодате, почти сразу после выхода ударного отряда в море. В итоге, в ходе рейда, продолженного только броненосцами, были обстреляны несколько рыбацких парусных судов, весьма рисковавших, занимаясь промыслом в такую погоду. Все они успели скрыться под берегом. Ветер продолжал набирать силу, и Николаю с Навариным приходилось преодолевать тяжелую встречную волну силой в пять-шесть баллов, продолжавшую усиливаться. Достигнув рейда «Хотиноя», укрылись от волн за мысом, где почти не было качки, и попытались захватить обнаруженный там небольшой угольный пароход. Но, увидев наши броненосцы, японцы открыли кингстоны. Весь экипаж успел перебраться на берег, поэтому пленных не было. Находившиеся все время где-то поблизости, судя по работе передатчиков, японские дозорные суда так и не удалось обнаружить. Из-за усилившегося волнения и начинавшегося дождя от их поиска отказались, благополучно вернувшись в Хакодаты. За время этого короткого похода оба броненосца получили достаточно серьезные штормовые повреждения. Особенно пострадал низкобортный Наварин, у которого раскачала временную заделку в поврежденной палубе на баке и согнула три Вентиляционную дефлектора. Одновременно с рейдом броненосцев Нахимов обстрелял порт Кусиро и бухту Акесси на юго-восточном побережье Хоккайдо. Правда, из-за мглистой погоды огонь велся неприцельно, что не способствовало его результативности. Но да это было не главное. Требовалось лишь обозначить наше присутствие. Зато на переходе перехватили и потопили три японские шхуны. Но это оказался далеко не единственный ущерб для японского судоходства в этот день. На обратном пути попался американский пароход в 3240 тонн с грузом керосина и судостроительных материалов, а также машинного масла и хлопка, направлявшийся в Йокосуку. Судно называлось «Сингл» и было довольно старым, к тому же имело неисправности в машине и течь в корпусе, из-за чего экипаж уже собирался его покинуть и перебраться на подошедшую японскую шхуну, от капитана которой американцы уже знали, что в проливе Цугару, где надеялись починиться, хозяйничают русские. Добраться на этом текущем корыте, как обозвал свой пароход его капитан, до какого-либо другого японского порта уже было невозможно. Но появление броненосного крейсера слегка откорректировало планы, а близость нашего порта, Хакодаты позволила увести оба судна на буксире и спасти трофей вместе с грузом. После необходимого ремонта, проведенного мастерскими, Сингл ушел во Владивосток своим ходом вместе с обратным конвоем несмотря на некоторые успехи предотвратить вполне верны новой ночной минной атаки небогатову с имевшимися силами было невозможно в принципе оставалось всемерно укреплять средства пассивной береговой обороны благо люди и пушки для этого уже прибыли а за спиной имелся полноценный порт даже не один да к тому же еще и железная дорога совсем сопутствующим механическим и металлообрабатывающим имуществом, и отнюдь не пустыми складами».